Где укрыться от небесного взора? Прошло некоторое время. Хуфайциню все еще приходилось носить повязку на животе. Рана хоть и не кровоточила больше, но ее края так и оставались открытыми. Выглядело жутковато, поэтому Хуфайцинь предпочел ее прикрывать. Несмотря на возвращенный восьмой хвост, он все еще чувствовал себя слабым. Лис с горы варил для него укрепляющие лисьи пилюли, и он принимал их горстями, но восстановление шло очень медленно. Хувей, между тем, как-то сумел снюхаться с деревенскими. Они перестали его чураться и даже выполняли его поручения. Хуфэйцин подозревал, что лис с горы воспользовался демоническими чарами, чтобы затуманить сознание людей. «Пошли прогуляемся», — сказал лис с горы. «В деревне слишком дымно, дышать нечем». Он взял Хуфэйциня за запястье и повел к лесу. «Если привыкнуть, то ничего», – возразил Хуфэйцинь. «Я лис, я не хочу привыкать», – отрезал Хувей. Он завел его далеко в лес, на просторную поляну, и только тогда отпустил его руку. Запаха в деревне здесь действительно не ощущалось, как не принюхивайся. Зато пряно пахло травами и полевыми цветами. «Совсем как на лисе и горе», — Хуфайцинь вздохнул. Хуфей принюхался на все четыре стороны, лисьи повадки, и удовлетворенно кивнул, ничего подозрительного не вынюхав. Вокруг не было ни души, не считая шныряющих у корней травы полевых мышей. Хуфей кивнул еще раз, сгреб Хуфайциня в охапку и усадил его на траву. «Эй!» — возмутился Хуфайцинь. «Ты ведь не собираешься?» «Не собираюсь», — подтвердил Лис с горы, устраиваясь рядом. «Нужно поговорить». хуфэй Цинь посмотрел на него с подозрением, но Хувей сорвал ромашку и стал сосредоточенно дергать лепесток за лепестком, отправляя их один за другим в рот. «Нужно решить, что делать дальше», — сказал Лис с горы. «Оставаться здесь нельзя». Твой духовный всплеск пометил эти места. Небесный взор скоро тебя отыщет. Но ведь небесные зеркала разбиты, задумчиво сказал Хуфэйцинь. Без них Небесный взор ни на что не способен. Конечно, остаются еще своры небесных молний, но без небесного взора и они все равно, что слепые щенки. Могут пройти столетия, прежде чем они наткнутся на след. Ты уверен, Что в арсенале небесного императора нет какого-нибудь другого способа разыскивать пропавших небожителей, осведомился ли с горы Деловито. Хуфайцинь нахмурился. Считалось, что для подобных целей служат небесные зеркала одно из небесных зеркал, но в небесной сокровищнице хранилось множество артефактов, среди которых могло обнаружиться что-нибудь этакое, если знать, где и что искать. Сомневаться не приходилось. Если оно существует, небесный император его найдет. «Не уверен», — вслух сказал Хуфэйцинь. «Вот и я о том же», — кивнул Лис с горы. «Нужно укрыться от небесного взора. Отыскать место ему неподвластное и...» «В мире смертных таких нет», — покачал головой Хуфэйцинь. «А если не в мире смертных?» — коварно осведомился Хувэй. «А где же?» — удивился хуфэйцин «Я заберу тебя в мир демонов», — торжественно объявил Хуэй. Хуфэйцин ничего не ответил, но посмотрел на него так, точно сомневался в его вменяемости. «Что?» — несколько обиженно воскликнул Лис с горы. «Неудачная идея». «Почему?» Ху вспомнил, что с ним случилось, когда он пришел в мир демонов чтобы объясниться с Хувеем. Воздух будто обрушивался на плечи и вдавливал со страшной силой в землю. Конечности отяжелели, он с трудом переставлял ноги. И дышать тоже было трудно. Мир демонов был враждебен к небожителям и старался от них избавиться по мере обнаружения. А ведь он был у самых границ. Я небожитель. Мир демонов не для меня. Ты лисий бог возразил Лис с горы. «К богам мой мир не враждебен. Просто ослабнешь немного, сущие пустяки. Тебе обязательно нужно попасть в мир демонов?» «Так уж и обязательно. Во-первых, небесный взор туда не доберется, мир демонов для него закрыт. Даже небесные свори твой след не вынюхать. Во-вторых, твоя рана все еще не закрылась, нужно о ней позаботиться». «Моя сестра — Лиси Знахарь, Она лучше меня разбирается в ранах, нанесенных небесным оружием». Хуфайцинь невольно дотронулся до живота. Лис с горы продолжал в красках расписывать, как обрадуются лисьи демоны и его семья, когда он приведет к ним настоящего лисьего бога. Хуфайцинь очень сомневался, что обрадуются. Так он и сказал.